с максимальной отдачей. К тому же он смотрел на унаследованную контору иными глазами. Она стала для него фасадом, почти что ширмой, за которой на него работало само по себе другое прибыльное дело — земельные участки. В семье, однако, не производили с ними никаких операций. Сохраняли их и только. Те участки, которые не были проданы городу, застроили, и они приносили доход. Существенная прибыльная операция, впрочем, предусмотренная заранее, произведенная в это время на одном из участков Буссарделей, принесла выгоду Фердинанду Буссарделю, которому в этом отношении всегда везло больше всех. Город, хорошо породевший биржевому маклеру Буссарделю, произвел отчуждение особняка и сада на улице Людовика Великого, который Фердинанд не пожелал продать, когда переселился на авеню Ван Дейка. Отчуждение произведено было в связи с прокладкой улицы 10 декабря, и владельцам отчуждаемых домов были выплачены такие огромные деньги, что это вызвало страшный шум. Однако против Фердинанда Бусарделя Ничего не было сказано, так как среди этой свистопляски он, как всем было известно, удовольствовался суммой, предложенной ему комиссией муниципалитета. А ведь каждый знал, что совет экспертов, в который обращалось большинство домовладельцев, чаще всего весьма значительно увеличивал оценку отчуждаемых зданий, сделанную городом. Ни разу сказал глава семьи, который, пожалуй, больше всех в Париже оказался «жертвой», в кавычках, отчуждения домов и участков. Ни разу никто из Буссардели не обращался в совет экспертов. Такие вещи в нашей семье не делаются. И в заключение привел слова покойного своего отца. Буссардели не аферисты. Они были в полной мере горожанами, парижскими домовладельцами, и не стремились приобретать недвижимое имущество в сельских местностях. Имения, замки, дачи казались им мелочью по сравнению с их владениями в столице. Гранси стала их собственностью лишь ввиду необходимости немедленно купить имение для спасения от опасности а Буа-Дордо досталось им по наследству. Пахотные земли или луга для выпаса скота — слова эти оставались для бусарделей мертвой буквой. Они понимали толк лишь в земельных участках для городских построек, а в вопросах сельского хозяйства проявляли крайнее невежество, которое они даже подчеркивали как знак своего превосходства. Подобно семьям артистов и художников, которые гордятся своей непрактичностью и непониманием житейских дел. В летние месяцы в Гранси или в Буа-Дордо можно было увидеть, как дамы бусардель медленно прохаживаются в саду по аллеям посыпанным песочком, подметая их длинными своими платьями. Из дома они выходили вооружившись зонтиками широкополыми шляпами, газовыми шарфами, шалями и перчатками. Они всегда прятались в тени деревьев, боясь солнечного удара. Мужчины убивали время как могли. От скуки их спасал только сезон охоты с его обязательной программой, своего рода светской дисциплиной. И главное, поводом приглашать гостей и собирать у себя всю крупную клиентуру конторы Фердинанда и конторы Луи Нотариуса. Для этих целей вполне достаточно было Гранси и Буа-Дордо. Кроме этих имений у членов семейства Бусардель было лишь несколько дач, куда легко было ездить в Монморанси, в Андрези, в Мизон-Лафит. Фердинанд Бусардель и не подумал построить себе хоть маленькое шале в Довиле или Биорице. Буссардели не лишены были своего рода франдерства. Они шли против того, что считалось последним криком моды или чем-то передовым. Они называли эту черту независимостью, хотя тут сказывалось их чванство и консерватизм.